Глава десятая. На сцене появляется сэр Джеймс Пиль Эджертон. Таппинс прекрасно справлялась со своими новыми обязанностями. Дочери Архидиакона не понаслышке знали о работе по дому. Они также были экспертами по обучению новеньких, которые после того, как проходили обучение, неизбежно уходили туда, где за их новые знания и умения платили несравненно больше, чем это позволял скудный доход архидиакона. Именно поэтому Таппинс совсем не боялась, что у нее может что-то не получиться. А вот кухарка миссис Вандемейер здорово ее заинтриговала. Было очевидно, что она до смерти боялась своей хозяйки. Девушка подумала, что это, наверное, связано с тем, что хозяйка что-то о ней знает. А вот готовила она как заправский шеф, в чем Тапинс смогла убедиться в тот же вечер. На обед миссис Вандемейр ожидала гостя, и, соответственно, Тапинс красиво накрыла стол на двоих. Она несколько нервничала из-за того, что не знала, кто будет этот гость. Им вполне мог оказаться Витингтон, И хотя она была уверена, что тот ее не узнает, ей хотелось бы, чтобы гость оказался совершенным незнакомцем. Однако ей оставалось только надеяться на лучшее. Почти сразу после восьми раздался звонок в дверь и Тапинс с некоторой дрожью в ногах отправилась открывать. С облегчением она обнаружила, что гостем оказался второй из двух мужчин, за которыми отправился Томми. Он представился как граф Степанов. Таппинс доложила о нем, и миссис ван -де с возгласом радости поднялась со своего места на низком диване. «Я очень рада вас видеть, Борис Иванович», — сказала хозяйка. «Я тоже, мадам». Мужчина низко наклонился к ее руке. Тапинс вернулась на кухню. Граф Степанов или что-то в этом роде, доложила она, а потом с искренним любопытством поинтересовалась, а кто он? По-моему, джентльмен из России. И часто он здесь появляется. Иногда, а тебе зачем? Подумала, что, может быть, он дружок мадам, вот и все, объяснила Тапинс, надувшись. А ты что подумала? Да мне все суфле не дает покоя, объяснила повариха. А ты что-то знаешь, подумала про себя Таппинс, но вслух сказала: Будешь выкладывать, и то верно. Прислуживая за столом, девушка внимательно прислушивалась к разговору. Она помнила, что мужчина, когда она видела его в последний раз, был одним из двух, за кем Томи отправился следом. А она уже начинала, хотя и не признавалась в этом даже себе самой, волноваться о своем партнере. Где он сейчас? Почему ничего не сообщает? Перед тем, как покинуть Риц, девушка договорилась, что все сообщения на ее имя будут со специальным посыльным направляться в небольшой пищебумажный магазинчик, расположенный неподалеку. Альберт должен был как можно чаще заходить туда. Она говорила себе, что любые волнения по поводу Томми абсурдны, так как расстались они только вчера утром. И все-таки странно, что он не сообщил ни словечка. Но хотя и слушала Таппинс очень внимательно, ничего интересного она не услышала. Борис и миссис Ван -де говорили на общие темы. О спектаклях, которые видели, о новых танцах, о последних сплетнях в высшем обществе. После обеда они удалились в небольшой будуар, где миссис Ван -де вытянувшаяся на диване, выглядела еще красивее, чем когда-либо. Таппинс принесла кофе и ликёры и нехотя удалилась. Выходя из комнаты, она услышала, как Борис спросил «Новенькая?» «Приступила сегодня. Предыдущая была чудовищем, а это вроде бы ничего. Хорошо прислуживает». Таппинс чуть задержалась у двери, которую умышленно не закрыла до конца, и услышала, как мужчина сказал «А она не опасна?» «Послушайте, Борис, вы удивительно подозрительны». Она, по-моему, кузина нашего швейцара или что-то в этом роде. И никому и в голову не приходит, что я как-то связана с нашим э, общим другом мистером Брауном. Ради всего святого, Рита, осторожнее, дверь не закрыта. Так закройте ее, рассмеялась женщина. Тапинс быстренько удалилась. Она не решилась долго отсутствовать на кухне, но когда вернулась, то перемыла посуду со скоростью, которая приобретается только в госпиталях. После этого девушка осторожно вернулась к двери в будуар. Повариха, которая работала медленнее, все еще копалась в кухне. Даже если она заметит отсутствие тапинс, то подумает, что та расстилает постель. Увы, беседа в комнате велась такими тихими голосами, что расслышать хоть что-нибудь было невозможно. Горничная не посмела хоть слегка приоткрыть дверь. Миссис Вандемер сидела к ней прямо лицом. А Таппинс была высокого мнения о рысьей способности своей хозяйки все видеть и подмечать. Девушка чувствовала, что готова многое отдать за то, чтобы услышать, о чем говорилось в будуаре. Если произошло что-то неожиданное, они могли заговорить о Томе. Она в отчаянии задумалась, а потом ее лицо просветлело. Таппинс быстро прошла по коридору в спальню миссис Ван де которое которой находилось французское окно, выходившее на балкон, шедшее вдоль всей квартиры. Быстро выскользнув из окна, Таппинс бесшумно прошла по нему, пока не достигла окна будуара. Как она и надеялась, окно было слегка приоткрыто, и голоса за окном были хорошо слышны. Таппинс внимательно прислушивалась, но не слышала ничего, что можно было бы так или иначе связать с Томми, Говорившие, по-видимому, спорили по поводу какого-то вопроса, и, наконец, русский в отчаянии воскликнул. «С вашей всегдашней безрассудностью вы рано или поздно подведете нас всех под монастырь. Да неужели?» — рассмеялась женщина. «Правильно выбранная известная личность — лучший способ прекратить все подозрения. Когда-нибудь вы это поймете, и, думаю, скорее раньше, чем позже». «А пока вы везде появляетесь с этим Пилем Эджертоном, а он не только самый, по-видимому, известный баристер в Англии, но еще и человек, чье хобби — криминология. Это сущее сумасшествие!» «Я знаю, что его красноречие спасло сотни людей от веселицы», — спокойно сказала миссис Ван Демейр. «Ну и что? Может быть, мне самой понадобится его искусство?» Если да, то как здорово будет иметь такого друга в суде, или еще лучше при вынесении приговора. Борис встал и заходил по комнате. Он был очень взволнован. Вы очень умная женщина, Рита. Но вы дура. Слушайтесь меня и прекратите ваши отношения с Пилем Эджертоном, миссис Вандемер. Отрицательно покачала головой. «Думаю, что я этого не сделаю. Вы отказываетесь!» В голосе русского послышались неприятные нотки. «Отказываюсь!» «Тогда клянусь небесами!» — рявкнул русский. «Мы посмотрим!» Со сверкающими глазами миссис Вандемер поднялась на ноги. «Вы забываете, — Борис, — произнесла она, — что я ни перед кем не отчитываюсь. Я получаю приказы только от мистера Брауна!» Мужчина в отчаянии воздел руки. Вы невозможны, пробормотал он. Просто невозможны. Может быть, уже слишком поздно говорят, что Пиль Эджертон за версту чувствует преступление. Может быть, уже сейчас он что-то заподозрил? Он подозревает. Миссис Вандемеер с жалостью посмотрела на него. Будьте уверены, Борис, он ничего не подозревает. — Ваша обычная галантность куда-то испарилась, и вы забыли, что я еще и красивая женщина, и уверяю вас, что это все, что интересует Пиля Эдджертона. Борис с сомнением покачал головой. — Он знает о преступлениях больше, чем любой другой человек в Англии, и вы надеетесь, что сможете обвести его вокруг пальца? Миссис Вандемейр прищурила глаза. «Если он так хорош, как вы о нем рассказываете, то мне еще интереснее попытаться. Боже мой, Рита!» Кроме того, добавила женщина, «он очень богат, а я никогда не отказывалась от денег. Необходимые материальные ресурсы, знаете ли». «Деньги, деньги! В этом вся ваша проблема, Рита. Я уверен, что вы можете душу продать за деньги». «Уверен». Он помолчал, а потом тихим, значительным голосом произнес: «Иногда мне кажется, что вы можете продать всех нас». Миссис Вандемейр улыбнулась и пожала плечами. «В этом случае цена будет огромной», — легкомысленно сказала она. «Такую цену сможет заплатить только миллионер». «Ага», — прорычал русский. «Вот видите, значит, я прав?» «Ну и, Борис, вы что, шуток не понимаете?» «А это была шутка». «Ну, конечно». На это я могу сказать только, что у вас довольно странный юмор, Рита. Миссис Вандемейер улыбнулась. Давайте не будем ссориться, Борис. Позвоните. Давайте лучше выпьем еще. Тапинс бросилась назад, осмотрев себя в зеркале, миссис Вандемейер. Она чопорно ответила на звонок. Беседа, которую услышала девушка, хотя и была интересна сама по себе так как раскрывала, что Борис и Рита являются соучастниками, ничего не говорила о нынешнем состоянии дел. И имя Джейн Финн даже не упоминалось. На следующее утро Альберт в нескольких словах объяснил Таппенс, что никаких вестей не появилось. Казалось невероятным, что Томи, если с ним все было в порядке, ничего ей так и не сообщил. Ее сердце похолодело от дурных предчувствий. А если представить себе... Она мужественно заставила себя не беспокоиться. В этом нет никакого смысла. Но в то же время девушка ухватилась за возможность, которую предоставила ей хозяйка. — По каким дням у вас обычно были выходные, Пруденс? — Обычно по пятницам, мэм. Миссис Фандемейр приподняла брови. — А сегодня как раз пятница. Думаю, что сегодня вам не хочется этого выходного, ведь вы только вчера приступили к работе. — А я как раз хотела вас о нем попросить, мэм. Миссис Вандемейр посмотрела на нее на минуту дольше, чем это было необходимо, а потом улыбнулась. «Хотела бы я, чтобы вас сейчас услышал граф Степанов. Он вчера сделал кое-какие предположения по вашему поводу. Ее улыбка сделалась шире и стала похожа на кошачью. Ваша просьба очень типична. Я полностью удовлетворена. Хотя вы ничего и не понимаете, но можете взять на сегодня выходной. Мне все равно, я обедаю сегодня не дома». Благодарю вас, мэм. Тапинс почувствовала облегчение, когда смогла уйти от хозяйки. Она еще раз призналась себе, что боится, жутко боится этой красивой женщины с жестокими глазами. Когда Тапинс заканчивала полировку серебра, в дверь позвонили, и она пошла открывать. На этот раз это был не Видингтон, не Борис, а незнакомый мужчина поразительной наружности, чуть выше среднего роста. Он, тем не менее, производил впечатление крупного человека. Его лицо, гладко выбритое и поразительно подвижное, несло выражение власти и силы, намного превосходивших то, что Таппинс приходилось встречать до этого. Он прямо-таки излучал личное обаяние. Какое-то время Таппинс не могла решить, актер он или юрист, но вскоре ее сомнения рассеялись. «Сэр Джеймс Пил Эджертон», — представился мужчина, — Девушка посмотрела на него с новым интересом. «Так вот, каким был знаменитый королевский советник, чье имя было известно всей Англии». Таппинс слышала, что о нем говорили как о будущем премьер-министре. Было известно, что он уже один раз отказался от этого поста ради своей профессии, предпочтя остаться простым представителем шотландского электората. Таппинс в задумчивости вернулась на кухню. Великий человек производил на нее впечатление. Теперь она поняла, о чем беспокоился Борис. Пиля Эджертона не так-то легко будет обвести вокруг пальца. Через четверть часа вновь раздался звонок, и Таппинс вышла в прихожую, чтобы проводить посетителя. Войдя, он уже один раз внимательно осмотрел ее. Сейчас, вручая ему шляпу и трость, она чувствовала, как его взгляд проникает ей в душу — Когда девушка открыла дверь и отошла в сторону, чтобы дать ему выйти, мужчина задержался в дверях. Вы здесь не так давно, а? Удивленная, Тапинс подняла глаза. В его взгляде она увидела доброту и что-то еще, что было трудно охарактеризовать словами. Он кивнул, как будто уже услышал ее ответ: Военный волонтер в трудном финансовом положении, правильно? Вам что, миссис. «Вандемейр рассказала», — подозрительно спросила Тапинс. «Нет, дитя моё. Ваш вид, — говорит сам за себя. — Вам здесь нравится?» «Очень нравится. Спасибо, сэр. Но сейчас много хороших мест, а иногда перемена бывает необходима. Вы хотите сказать, — начала была Таппинс, — но сэр Джеймс уже подошел к лестнице». Он обернулся и посмотрел на девушку своим добрым проницательным взглядом, Просто намек, произнес он, и ничего больше. Войдя на кухню, Тапинс задумалась еще больше.